Глава восьмая «Ну и продрог же я!» Томас опрокинул очередную кружку горячего чая. До поры Юргас запретил наливать ему спиртного. Сам он бледный, осунувшийся, с землистым, как и у оживленного им конюха лицом, молчаливо буравил взглядом Вилкаса. Тот отвечал ему взаимностью, напоминал пороховой погреб. «Достаточно одной искры полыхнет». Некромант сделал, как велели. Успокоил поднявшего переполох при виде спящего дежурного часового, отправил в освоясье по домам прибывшую по тревоге городскую стражу. Потупившись, нехотя соврал, где это он попросил Йоргаса взглянуть на покойного. Проверить, действительно ли он мертв или погружен в летаргический сон. «Якобы такое бывает. Сильные маги способны останавливать сердце, но не убивать человека. не разбиравшиеся ни в волшебстве, ни в медицине солдаты поверили, и мы с отцом и Томасом благополучно покинули околоток под восхищенные возгласы. «Надо же, живой!» Вилкос задержался, чтобы замаскировать следы удушья, опять же избавиться от наших художеств в подвале. Линос не солдаты. Когда с утра придет взглянуть, а он точно придет. Мигом обо всем догадается. А потом Вилкос явился в трактир. Сел рядом с Томасом и затеял молчаливую игру в гляделке с Йоргосом. Взгляд то и дело натыкался на поднятый, впивавшийся в подбородок ворот рубашки. И всякий раз моё лицо заливала краска стыда. Я повела себя, как последняя тварь. Несколько раз порывалась извиниться, но не решалась. Вряд ли после случившегося Вилкас захочет со мной разговаривать, улыбаться и шутить, как прежде. «Выходит, спал я, да?» – простодушно спросил Томас. Наконец, согревшись, он жадно впился зубами в бараньи ребрышки. Судя по тому, как причмокивал, прежде есть такое ему не доводилось. «Похлебка да каша, пища наша». «Вроде того», – уклончиво ответил Юргас, постукивая перстнем по столу. Вторая рука лежала на столе ладонью вверх. Той самой, которую наискось пересекла темно-розовая линия пореза. Поза отца не случайна. Он демонстрировал Вилкосу мирность своих намерений. Хотя по мне поздно. Юргас перешел грань, отныне воспринимался врагом. «А ножичек как же!» Не унимался Томас и жадным взглядом проследил за проходившей мимо подавальщицей. Отец заметил, усмехнулся, подозвал ее щелчком пальцев и велел принести горячительного. «Он меня три раза! О, больно!» «Был ножичек, потом разденешься, следы на груди увидишь». «Так это вы, да?» Томас благоговейно уставился на юргоса, даже руку к сердцу приложил. «Не я, она!» — кивнув на меня, ушел от ответственности отец. «Аурелия ведьма, она твои раны затянула, не смертельные они были. Тебя в прорубь скинули, ты почти замерз, одной ногой стоял во дворце Чернобога». «Все равно спасибо, господин хороший, и вам, барышня». В порыве чувств Томас расцеловал мне руки. «Большой ребенок, наивный, добрый, доверчивый». «Значит, ты ничего после того, как оказался в реке, не помнишь?» Юргос прищурился, проверял, сохранились ли у собеседника посмертные воспоминания, как его доставали, допрашивали. «Нет», – замотал головой Томас. «Больно было, очень больно. Я ему помочь хотел, а он – плохой человек». Он пригрозил неведомому врагу кулаком. «А этот человек?» – Йоргас покосился на меня, потом на Вилкаса. «Ты говорил, он у калитки Аурелии стоял». «Когда говорил?» – округлил глаза Томас. «Я вроде...» Так стоял или нет? Стоял. Почесав в затылке, подтвердил конюх. Я еще удивился, кудась лошадь его подевалась. Была ведь лошадь, хилая такая кобылка. Шерсть клочками не чесана. Я хотел по ней скребниться и пройтись, а он руками размахался, ослепил. Ослепил? Живо подался к нему Йоргас. Браслетами, широкие такие, медные браслеты у него на руках, на каждом петелька. Беглый. Хором мрачно констатировали мужчины. Переселив былые разногласия, Вилкас сел нормально, включился в беседу. — Скажи, а он по какой дороге приехал? — Не знаюсь, — пожал плечами Томас. он постучал «Тихо так! Я открыл!» «И походил на... него?» Вилкос кивнул на Йоргаса. Показательно воздержался от какого-либо обращения. Злился. «Да, волосы такие же длинные, только не блестят и с бородой, ну и без шрама». «Это точно?» Недоверчиво уточнил некромант. «Точно!» Вместо конюха ответил отец. «К светлейшему зайди». Он два часа Герду пытал, но так и не сумел доказать, что я с ней в ту ночь не кувыркался, да и сам видел. «То, что я видел, было весьма смутно», – парировал Вилкас. Жилы на его руках напряглись, челюсти сжались. «Что, извинений ждешь?» Юргос отреагировал на его выпад тихой угрозой в голосе. «Или продолжение? Так можем на улицу выйти. Я-то вернусь, а ты?» Вилкас угрюмо молчал, только сильнее напрягал мышцы. Не понимавший, что происходит, Томас пробовал их помирить, но его никто не слушал. «Мужчины поднялись, я вместе с ними». «Давай, убей его!» Сдерживаемые прежде эмоции вырвались наружу злыми словами и блестящими дорожками слез на щеках. «Ты только и можешь, что причинять боль, врать, скрываться!» «И ты, Вилкос!» — досталась и некроманту. «Зачем его провоцируешь? У нас тут враг у ворот, а вы затеяли. Да ну вас!» Махнув рукой, накинула пальто и зашагала к выходу. «Ты куда?» — Вилкос. «Этот, а этот стоит, ухмыляется, хозяин волости. В сугробе замерзну, если кому-то суждено сегодня умереть». «Обычный нервный срыв. Приведи назад, успокой». Замерла истуканом от подобной наглости. Он указывал человеку, которого час назад практически придушил. И ведь Вилкас подчинился. Какой же силой магии, каким обаянием обладал мой папочка, раз все время настаивал на своем. Только вот со мной не вышло. Обойдя Вилкаса по дуге, вернулась к столу, уперев руки в боке, нависла над отцом и потребовала. «Хотя бы перед ним извинись!» Думала расхохочется в лицо, но... «Только ради тебя, Аурелия!» Юргас поднялся, протянул руку Вилкасу. «Сам понимаешь, ты не оставил мне выбора, но мы могли бы и не беседовать сейчас!» «Понимаю!» – шумно засопел мрачный некромант. «Так враги...» «Или останешься, дослушаешь. Да Эгля твоей скажу, что ты был на задании. нечесть и не такое может». Для остальных эти двое общались недомолвками, но я прекрасно их понимала. «Останусь, но руки не подам». Вилкос опустился на прежнее место. «И Алю больше не втягивайте». Узнаю, без обид, доведу дело до инквизиции, хоть живым, хоть мертвым. Она мне как сестра. А мне она дочь, и я предупреждать не стану, если хотя бы намекнешь светлейшему. Брови Юргоса угрожающе сошлись на переносице. Про меня что угодно, ко мне не пристанет, но у нее должна быть кристально чистая репутация. Подобная откровенность при Томасе не удивляла. Его волновала кружка имбирного эля и густая подлива, они не непонятные препирательства. Установив хрупкое перемирие, мужчины вернулись к событиям минувшей ночи. Увы, свидетель из Томаса вышел никакой. То ли из-за скудоумия, то ли по причине темного времени суток запомнил он мало. «Значит...» – Юргас почесал кончик носа. «Он кинулся бежать, когда ты застал его у калитки Аурелии. Куда? К реке или к лесу?» «Сначала вроде к нашей Шептунье, а потом вильнул к реке. Остановился, подождал меня. Я ему кошелек, а он...» Томас сокрушенно махнул рукой. «А на постоялом дворе...» Он ни о чём тебя не спрашивал? Характерно, пил только воскрешённый конюх. Даже Вилкос ничем не смочил горло. Да, так, точно. Он спросил, вернулась ли ведьма из столицы. Я ещё удивился, какой такой столице Ответил, тут она, а где была я без понятия. А он? Ничего, отдыхать пошёл надо бы осмотреть его комнату повернулся к вилкасу отец предпочту если это сделают власти есть у меня подозрения марюье сбежал и поэтому ты носишь обереги», — решилась таки озвучить витавшую в воздухе мысль замокнев не то место откуда так просто выбраться покачал головой юркас За всю историю только двоим удавалось вырваться из его стен до срока, а история эта насчитывает без малого шестьсот лет. «Но кого-то ты опасаешься», — настаивала я, — «похожего на тебя». «Личина», — Юргас постучал пальцем по лбу, — «с ней можно сойти за любого человека, не скрою». «У меня имеются определенные опасения, но это мои враги. Более того, никаких доказательств у меня пока нет, а тот человек давно мертв, может, мне показалось». Уклончивый ответ не удовлетворил мое любопытство, но по опыту знала, отец все равно не скажет больше, чем сочтет нужным. «Придется копать самой» и привлечь к расследованию бабушку уж она то в курсе всех кто когда либо конфликтовал с ее сыном и с мариусом дие мутно во первых каторжные браслеты во вторых открытка с намеком в его стиле что это за новость с воскрешением лина с порывом студеного ветра ворвался в трактир огляделся и прямиком направился к нашему столу. Вид живого и здорового Томаса его не обрадовал, наоборот, гримасый исказил лицо. «Ай, больно!» Конюх вздрогнул, когда Линос без предупреждения кольнул его иголкой в руку. На коже проступила капелька крови. «Не зомби!» Мрачно констатировал он, и грозовой тучей обрушился на Вилкоса. но «Ну и как это понимать?» «Отстаньте от него, светлейший!» Лениво пришел на выручку Юркос. «Это не он, а я. У Вилкоса ни мозгов, ни сил не хватило бы. А я сделал доброе дело. Или вернуть все, как было? Обидно». «Столько труда на смарку, но могу заново организовать вам труп». «Не надо!» — отмахнулся Линос и встал рядом со мной. «Вы, ваша магия, мне уже в печенках!» И ребром ладони показал, где именно. «Значительно выше печени». «А чего так?» — сощурился отец. «Подрываю авторитет, не даю покрасоваться перед барышнями» так у вас невесты имеется, вы ее целиком и полностью устраиваете, да и я вам не соперник занимайтесь своей инквизиторской деятельностью на здоровье, то есть любимый хищно оскалился, потер красные от мороза руки. вы собираетесь добровольно проследовать под арест до выяснения обстоятельств, а после предстать перед судом. «Нет, конечно!» – от души рассмеялся Юргас и, наконец, заказал нам выпивку. «Умерьте свой пыл! Все хорошо, все живы! Что вам еще нужно?» «Мне нужно, чтобы вы исчезли!» «А вот на это не надейтесь!» Лицо отца превратилось в каменную маску. Зрачок полностью слился с радужкой. Скулы заострились, кожа на них натянулась, чуть ниже проступили желваки. Он сидел и безмолвствовал, но над столом стремительно сгущалась тьма, удушливая, едкая, вытесняющая воздух из легких. Вскоре я и вовсе увидела ее, едва заметные язычки, подвижные, как пламя, не чёрные, темно-фиолетовые. Они выходили из кожи Йоргаса, тянулись к Линосу. Любимый в долгу не остался. Навстречу чужой магии потянулись ослепительные голубые лучи. «Стойте!» Зажмурившись, стукнула кулаком по столу, сделала глубокий вдох и только тогда продолжила. «Вы друг друга ненавидите, а мне что прикажете делать?» «Ты сильно преувеличиваешь глубину моих чувств к светлейшему». Как более опытный, разумный, Юргас убрал коготки, потянулся за выпивкой. «Это у него все черное и белое. Чего ты хочешь, человек жизни не видел». «А что происходит-то?» – широко разинув рот, спросил Томас. «Огоньки какие-то, красиво». Первоматерь, мы совсем о нём забыли. Спасибо, он идиот, не побежит строчить донос в столицу. Нравится? Специально для него, словно для малого ребёнка, йоргос зажёг оранжевый лепесток огня на ладони и погасил дыханием. Томас восторженно захлопал в ладоши. Учись, шепнул мне отец. Сначала не поняла, чему, а потом... Ну, конечно, он его внимание отвлекал. Сделал так, чтобы Томас не помнил о разговорах, о ссоре, только об огоньке. «Иди-ка за стойку!» Юргас мягко, но настойчиво спровадил конюха. «Скажешь, хозяин разрешил, тебе бесплатно нальют. Хочешь девочку, будет девочка». У тебя сегодня праздник. Все за мой счет. Ух ты! Томаса не надо было просить дважды. Он с радостью убежал за подарками. А мы остались. И вовсе не в праздничном настроении. Итак, что здесь происходит? Линос занял освободившееся место. Думал, пересяду к нему, но я предпочла остаться на своем стуле. «Допрос свидетеля», – устало произнес юргас и, подняв рюмку, поинтересовался. «Будете или брезгуете?» Потом кивнул Вилкосу. «Я помню, сейчас со светлейшим уладим, Аурелия все сделает». Шумно засопела. Опять Аурелия. «Можно подумать, это я Вилкоса чуть не задушила». Слова отца логично заинтересовали Линоса. «Так чем ты там занимаешься?» Судя по выражению лица, спрашивал он не как жених, а как инквизитор. Пока думала, как деликатно выпутаться. Удачнее соврать. Старина Вилкос в который раз меня спас. «У меня сыпь на коже вскочила, подцепил что-то от мертвяков». Вот показал Юргосу, тот дочери, аля, то есть Аурелия. Поправился он, видно испугавшись реакции начальника на подобное понебратство с его невестой. Обещала мазь сделать. «Ясно», – не поверил. «И давно у вас с господином Дие такое взаимопонимание?» «Со вчерашнего дня» ответил Юргас, глядя Линосу прямо в глаза. «Мы прежде особо не враждовали, так жили по разным принципам. А тут Вилкас уверился, я его многому научить могу. Например, как воскрешать трупы...» Уголок рта любимого дернулся. «Я был там. Неужели вы решили, что я поверю в сказку о литургическом сне?» Отец невозмутимо пожал плечами. «Не я ее сочинял». «Цех!» Линос всем корпусом развернулся к некроманту. «Не хотите что-то сказать?» «Нет», – буркнул Вилкос и метнул на Юргаса злобный взгляд. «Полно, он все равно бы догадался. Светлейший юнец, но не дурак. Да». С лёгкостью признался отец. Я воскресил Томаса, а Урелия мне ассистировала. Кажется, я сейчас кого-то убью. И жутко устал, поэтому избавьте меня от нотаций. Ритуал противозаконен, бла-бла-бла. За него полагается, бла-бла-бла. Я доложу, посажу четвертую. Только вот никакой тёмной выгоды я не извлёк наоборот, помог в расследовании серьёзного преступления. Если вы полагаете, что неизвестный убил Томаса по причине внезапной личной неприязни или соскуки, то сильно ошибаетесь. Бедняга-конюх спугнул его. Спугнул от калитки вашей невесты. А теперь сами подумайте, где мог оказаться той ночью нож, не попади он в грудь Томаса. Лина смолчал. Подвижная мимика отражала упорную, противоречивую работу мысли. Он то морщил лоб, то качал головой, а потом решительно заявил. «Аля, больше ты сюда не ходишь. Я запрещаю тебе общаться с Юргосом Дье. По факту вашей лжи, цех, мы проведем служебную проверку и...» «Нет». Отец одним спокойным словом заставил его замолчать. «Нет», — повторил он, — «оставьте Вилкоса в покое, и Аурелию тоже. Вы ей не муж, не имеете права что-то запрещать, Аурелия решит сама». «Вот именно», — согласно закивала в ответ. «Иногда мы с отцом бывали солидарны». «Это ж надо додуматься, что-то запрещать ведьме!» «Напоминаю!» – елейным голосом возразил Линос. «Аурелия находится под надзором инквизиции, и как волосной инквизитор я имею полное право регламентировать ее поведение». «Волосной инквизитор значит регламентировать?» Закипев, как чайник на плите, поднялась испепелила жениха взглядом. После потянулась за своей рюмкой, выпила залпом, затем и рюмку Вилкоса и, подбоченившись, поставила Линоса перед фактом. «Ночь Чернобога встречаю с роднёй отца, к твоим родителям не еду, ночевать приду тоже только по решению суда». «Вот как!» – взгляд жениха сделался колким. «Тогда я посажу тебя под арест. Отец дурно на тебя влияет». «Он хотя бы считает меня равной!» – спорное утверждение, но в горячке спора эмоции взяли верх над разумом. «В чем же заключается это равенство?» Последнее слово Лина произнес брезгливо, пренебрежительно. В том, что он тебя спаивает, заставляет участвовать в своих темных делишках, якшаться с демонами. Я и так с ними якшалась еще до нашей встречи, пить пила и буду. Чтобы опять подписать контракт с Бафометом, исключительно брачный, следовало бы картинным жестом швырнуть в лицо жениху помолвочное кольцо но оно как на зло не снималось пришлось вновь ограничиться взглядом улыбнулась ошалевшему от стремительной смены событий вилкасу пойдем я займусь твоей шеей возможно не только шеей а это сказала специально для некоторых чтобы точно понял ехидно добавила не у тебя одного нужные части тела имеются «Ого-го, какие, между прочим! Я быстро утешусь!» Линос побагровил, Юргос хрюкнул в кулак, но воздержался от комментариев. Зато Вилкас молчать не стал, поспешил омелить свою репутацию. «Между нами ничего нет, светлейший, мы просто друзья». «Горизонтальные друзья!» Пережитые волнения и выпивка толкали еще больше позлить жениха. А иногда вертикальные, иногда и на четвереньках. «Аурелия!» – взмолился Вилкас. Перед мысленным взором бедняги стоял приказ об увольнении и чугунная сковородка в руках Эгли, его невесты. «Да ладно!» Игриво пробежалась по его бицепсам. Кто весной обещал мне жаркую страсть, если окажемся в одной камере? А мы там окажемся, потому как светлейший намерен нас посадить. Я именно так и сказала по слогам «посадить». Линос уже не краснел, он побелел. И смотрел не на меня, а на вилкаса Выбирал, по какой статье какого уложения пожизненно упечь его в тюрьму. Вилкос бедняга и вовсе стал зелёного цвета. Лепетал про то, что я пошутила, но ведьму, то есть меня, несло, так что вскоре он замолк и смирился со своей незавидной участью. Не знаю, до чего бы всё дошло, если бы не отец». Ухватив меня за шиворот, он хорошенько встряхнул и толкнул к Клиносу. Тот, не задумываясь, поймал, потом спохватился, вспомнил, что сердит и отстранился. «Значит так, Юргас по очереди смирил каждого из нас взглядом. Я устал и иду спать, чего и всем остальным советую, а вам, голубки...» Вместе. Вилкосом займусь сам. Вы правы, светлейший. Аурелия пить не умеет. Каждый раз вытворяет такое, что ей потом стыдно. Так что не сомневайтесь, утром она извинится. Никакого любовника у нее нет. Насчет Томаса Вилкос соврал под принуждением из страха смерти. В службу магического контроля зайду, все расскажу, но не подпишу. Аурелия поедет туда, куда сочтет нужным. Запретить ей общаться со мной вы не можете. Вроде все. Спокойной ночи, господа. И направился к двери во внутреннее помещение, оставив нас наедине с самими же созданными проблемами.